Глава шестнадцатая. Арест. Глава шестнадцатая. Точка один. Особняк к совье. Влажный ночной воздух Лорнака всегда действовал на меня отрезвляюще. Именно поэтому я предпочел пошляться по улицам города лишь на рассвете и пришел на порог собственного особняка. Из-за всего случившегося я настолько погрузился в собственные мысли, что заметил, что убогое жандармов лишь в тот момент, когда меня окрикнули. Как ксавье, не с места. Соедините ладони перед собой. Инспектор Шейн, Тернс и ещё четверо в форме с символикой служащих правопорядка направили пылающие голубым пламенем дубинки в мою сторону. Они топтались на лужайке перед моим домом. Тут же рядом за их спинами я заметил заплаканного Мэттью и рассерженного Берни в привычном образе моего помощника, а также бледную взволнованную леди Джейн. Коллеги, это всего лишь недоразумение. Попытался вставить свое слово Берни, но его тут же оборвали. Молчать, господин Лэнгфорд. Вам вообще слова никто не давал. Дьявол, что здесь творится? Мне казалось, что вы приличный человек, господин Тарэнс, и не станете вламываться на территорию дома, чей хозяин отсутствует. Зачем вы вытаптываете мои жасминовые кусты и гиацинты? Я демонстративно сложил руки на груди. Двое жандармов стремительно покраснели и тут же шагнули на дорожку, сделав вид, что только что не пытались взломать охранное заклинание на окнах особняка, и вообще вели себя прилично. "Да как вы смеете?" Лицо инспектора покрылось свекольными пятнами. "Я приказал Кайксовье соединить ладони вместе, и вы это приказали, потому что..." Подельшей на затем обернувшись к мальчишке произнёс уже мягче: Иди ко мне, Мэт. Они тебе ничего не сделают. Мэттью шмыгнул носом и сделал пару шагов в мою сторону, но инспектор Терренс грубо схватил его за шиворот и дёрнул на себя. Тонкая курточка громко треснула по шву, мальчик споткнулся, а его лицо побелело ещё сильнее. В душе, густой, тягучей лавой начал извергаться вулкан гнева. Это что же за моё отсутствие этот идиот наплёл мальчишке, что тот дрожит, словно кленовый лист на ветру. Осторожней. Вы вообще-то обращаетесь с ребёнком? Я сделал стремительный шаг к гвардарму, но глубая вспышка, вспахавшая щебень под ногами, заставила замереть на месте. Вот именно. Ребёнок, с победными интонациями произнёс инспектор. Господин Ксавье, вы знаете, сколько мальчику лет? Ему нет 16, и, насколько мне известно, у вас нет согласия на работу ребёнка от его родителей. Вы обвиняетесь в незаконном использовании детского труда. А я думаю, что ему ей 16, произнёс нарочито небрежно. До тех пор, пока ваши основания не имеют под собой оснований. Имеют! На основании имеющего все ордера. Инспектор Терренс внезапно достал из нагрудного кармана свиток с синей лентой и метнул его на мокрую от росы траву. Шейн явно рассчитывал на зрелище, как ненавистный сыщик нагнется за бумагой. Я забираю мальчика на дознание и настаиваю на магическом освидетельствовании его возраста. Я услышал собственный скрип зубов, гнилые кара-катицы. Процедура магического свидетельствования подразумевает собой заклинание, которое в присутствии пяти магов считывает сетчатку глаза человека и на основании уникального рисунка сообщает возраст испытываемого с точностью до месяца рождения. А пока что в виду того, что ребёнку негде жить, он отправляется в детский дом. "Нет!" со слезами выкрикнул Мэт и попытался вырваться из хватки инспектора, но сделал только хуже. Разумеется, подросток не знал, что если оказывается сопротивление при так называемом аресте и транспортировке в детский дом, то у жандармов есть правило применить к нему весьма болезненные чары смирения. Один из жандармов начал сплетать тот самый узор, и я кинул на перерез ему защитный купол на мэтью. Заклинания столкнулись в воздухе и вспыхнули яркими искрами, нейтрализуя друг друга, на что оставшиеся жандармы вздрогнули и разом выпустили в меня по боевому заряду из своих дубинок. Три штуки я успел отбросить, а вот от четвёртого не успевал вернуться чисто физически. Дикая резь в правом боку на мико глушила, мерзко запахло палёной одеждой и жжёной кожей. Я согнулся пополам, хватая ртом воздух. Отстранённо подумал, что шрамом больше или шрамом меньше на моём теле уже ничего не изменит. Кай, нет! Завяжал мат, видимо, подумав, что меня смертельно ранили. Бледная Джейн бросилась к мальчику, но её за руку поймал Берни и что-то спешно зашептал на ухо. Тем временем один из жандармов с пеленал магическими путами мета дополнительно наложил чары смирения, потому что тот продолжал отчаянно брыкаться и поволок к самоходной повозке, на которой сверкал герб Жандармерии. Плечи леди Олроу поникли. Было видно, что она хотела броситься за мальчиком вслед, но Берни, кажется, не смог найти подходящие слова, чтобы она не вмешивалась в и без того тяжёлую ситуацию. "Но «Ну и на каком основании, инспектор Терренс?" тихо зарычал и, привозмогая острую боль, всё-таки принял вертикальное состояние. "Что же написано в вашем ордере? Уж простите, не могу нагнуться и прочитать". Так, как мне не без оснований кажется, что ваши ребята с удовольствием поджарят меня, если я сделаю хотя бы шаг в сторону свитка. Не старайся из себя невиновячку, господин Ксавье. Вам это не идёт. Вы обвиняетесь в убийстве леди Милинды Блэк, на её теле найдены следы смертельных чар и ваша остаточная аура. Я прикрыл глаза. Всегда знал, что в жандармерии все, кроме комиссара, идиоты. Но чтобы до такой степени. Уходя из подвала, я дождался Берни и сообщил, что дело закрыто, труп Милинды в подвале, а Абидера необходимо арестовать как можно скорее. Но инспектор Терренс: "Всё не так!" Попытался было вмешаться мой помощник и тут же замолк, как только несколько магических дубинок угрожающе нацелилось в его сторону. "Поэтому", продолжал инспектор У меня есть полное право проверить ваш собняк и прилегающую территорию и конфисковать всё подозрительное, ну или кого-то подозрительного. Инспектор бросил взгляд в сторону повозки, в которую уже погрузили связанного Мэттью. Требую снять охранные чары и оставаться на месте, пока мы проверяем ваш дом. Я усмехнулся. Похоже, дежуривший этой ночью Терренс не растерялся и решил обернуть ситуацию на свою выгоду. Из-за плотного сотрудничества с жандармерией слепок моей ауры действительно находился в одном из кристаллов памяти, а сверка с имеющейся картотекой при обнаружении тела первоочередная процедура, которую проводят синие мундиры. Инспектор Терренс давно точит на меня зуб, и неудивительно, что как только у него появилась возможность прищепить хвост слишком удачливому, на его взгляд, сыщику, он этой возможностью непременно воспользовался. Или это было распоряжение комиссара Лейка, давно желающего найти на меня рычаги давления, а инспектор проявил чрезмерную ретивость. Впрочем, теперь это уже не важно. Слегка повел пальцами, снимая охранные чары со собняка. Мэт, помню я о том, как я сердился на него, не поддался на требования жандармерии до последнего никого не впускал. Храбрый, но глупый мальчишка. Жандармы наконец вошли в мой собняк. А я не выдержал и опёрся рукой на кованный забор. Мелкая противная судорога медленно распространялась от места травмы к ногам и рукам. На лбу выступила испарина, в глазах заплясали надоедливые мушки. Дохлые крысы, чем же они заряжают свои дубинки, если от одного пропущенного удара по телу разливается адская боль? Кай, неожиданно я почувствовал на своём теле руки Джейн. Кай, не двигайся. Я сейчас тебя залечу. Я умею совсем немного. Магия небольшая, лишь целительская, но хотя бы боль сниму и шрамов не останется. Мягкие и теплые ладошки стремительно расстегивали на мне сорочку и зарывались в подобугленную ткань. Зачем, Джейн? Уродство м больше, уродство м меньше. Неумело попытался ее остановить и хрипло закашлялся. Миродержец. Как же приятны ее прикосновения. Никогда в жизни я не получал такого удовольствия от женского прикосновения. Либо у меня пометился рассудок, либо я действительно готов ловить заряды казённого оружия этих остолопов, лишь бы нежные пальчики вот так скользили по моему животу. Не говори глупости, Кай, фыркнула Света Власка, продолжая лечить его сосредоточенно, прикусив нижнюю губу. Я попытался поймать её взгляд, но Джен почему-то упорно на меня не смотрела. Краям сознания я отметил, что Берни вместе с жандармами прошёл внутрь собняка, а ещё оттуда слышались какие-то нарастающие крики. Джен, мне надо тебе кое-что сказать, пока жандармы не вернулись. Это касается Милинды. Да, я знаю, девушка перебила меня. Она мертва. Меня сегодня известили, что её тело найдено в собняке некого господина Бидера. Пару недель назад, когда я думала, что ты впустую шляешься по эпидромам, а у Берни ничего не выгорит с объявлениями в новостных листках, я написала заявление в главном отделении жандармерии о пропаже человека. Подожди, Джейн, это все не то. Ты слышала, что меня обвиняют в том, что я убил ее. Кай, да за кого ты меня принимаешь, если думаешь, будто я поверила в эти смехотворные обвинения? Неужели я по твоему так глупа, что поверю, будто ты ее мог убить? Ну, конечно же, я прекрасно понимаю, что жандармы просто завидуют твоему таланту. Между гильдией сыщиков и синими мундирами всегда была неприязнь. Уверена, есть разумное объяснение тому, почему на теле Миллинды оказался след твоей ауры. Нет, Женя, это не то, что я хотел сказать. Да-да, ты сочувствуешь мне и скорбишь о моей потере или вовсе не скорбишь? Она отмахнулась и перебралась пальцами чуть ниже, практически к кремню. Щеки девушки залил легкий румянец, а дыхание участилось и стало поверхностным. Ты говорил, что считаешь, будто дело нечисто. Ужасный сон уже тогда меня предупредил о том, что с Мелиндо и произошло что-то плохое. Не удивлюсь, если дата смерти моей подруги в заключении патологоанатома совпадет с той ночью, когда мне приснился кошмар. Да послушай же! Я схватил ладони девушки, вытащил их из-под сорочки и поднес к губам, чтобы Джейн наконец посмотрела на меня. Огромные глаза цвета океана мгновенно заворожили меня. Дженни, я должен тебе сказать. Удар сердца. Зрачки девушки медленно расширились, а мягкие розовые губы маняще приоткрылись. Я кожи почувствовал еле ощутимый горячий вздох, сорвавшийся с её ветреных губ. Растрёпанные светлые волосы шёлковым водопадом обрамляли красивое лицо. Какая же она естественная и красивая. Вот такая, какая есть, стремящаяся помочь мне, не верящая в то, что я способен на убийство, правильная. В ней нет ничего похожего на озлобленную и отравленную собственной ненавистью Милинду. И тем сложнее мне будет признаться и сказать ей правду. Почему же так тяжело сказать ей эту короткую фразу? Неужели потому, что я боюсь увидеть презрение в серо-голубых радужках? Я действительно применил Мои слова потонули в громком крике инспектора Шейна. "А ну стоять! Свести ладони вместе, или мы будем вынуждены применить оружие!" Совершенно непринуждённой походкой, покачивая бёдрами, из моего особняка выпорхнула жгучая брюнетка в вызывающе обтягивающем платье винного цвета, а за ней гурьбой выбежали жандармы. Последним вышел Берни, метнув в меня осуждающий взгляд. Джейн мгновенно выдернула свои ладони из моих рук и с узомлением обернулась на красотку. Тем временем незнакомка уверенным шагом двинулась в мою сторону. Стойте, где стоите! Почти взвизгнул инспектор. И не подумаю! Нагло откликнулась девушка. Вы не имеете никакого права мне что-либо указывать. Ваш ордер на обыск здания, а я человек. Если Мэттиу вы ещё сумели связать по рукам и ногам, выдвинув обвинение Каю об использовании детского труда, то со мной у вас такой фокус не пройдёт. Она опрогнулась, изящно показав содержимое докальте. Поверьте, я совершеннолетняя. Почти все жандармы стремительно покраснели и опустили дубинки, разумеется, кроме Шейна Теренса. Вы незаконно проникли на территорию уважаемого гражданина Лорнака. Вы воровка. Фу, а теперь он у вас уже, уважаемый. Я Отмер, наконец осознав, кто передо мной. Грейс. До сих пор я видел её лишь в мужской одежде и цилиндре, старательно прятавшую свою фигуру и внешность. Какого демона она здесь делает? Ах да, кинжал. Она пришла забрать его. Господин Ксавье, вы подтверждаете, что эта девушка находилась на территории вашего особняка законно? Если нет, то мы её арестоим. А если да, то будьте добры пояснить, что она делала у вас дома в отсутствие хозяина. Одну бесконечно долгую секунду все взгляды на лужайке перед особняком скрестились на мне. Недовольные и злые от жандармов, порицающие от секретаря, глубоко потрясённый от леди Джейн, выжидающий и напряжённый от грейс. Я лихорадочно перебирал в голове варианты и с отчаянием понимал, что у меня их просто нет. Если Грейз явилась в мой особняк, значит, она уже забрала свое оружие. В случае ее ареста и обыска королеве воров светит смертная казнь. Странно, если жандармы уже обнаружили Грейз и тайник в моей спальне, почему они до сих пор не бросились накидывать чары смирения на меня? Все-таки хранение картечного пистолета достаточный повод и для моего задержания. Словно подслушав мои многочисленные вопросы, черноволосая красотка сделала длинный шаг, соблазнительно обнажив ногу в разрезе платья до самого бедра. Для большинства собравшихся это выглядело настолько непристойно, что они остолбенели. Я же, видя мимику Грейс, понял её угрозу совершенно точно. Оружие у меня под юбкой, и только попробуй меня не вытащить из этой передряги. Господин Ксавье, Инспектор Терренс сделал шаг в мою сторону, начиная сплетать чары. А что может делать в доме красивая молодая женщина? Она моя любовница. Протянул руку к талии девушки, приобнимая и с вызовом смотря в глаза инспектору. Шейн Терренс даже споткнулся, услышав эти слова. Простите, что? Да, моя любовница. Что здесь непонятного? Бросил с раздражением, дёрнул брюнетку на себя и зашипел на ухо. С какой радости сама Грейс проклятый кинжал вдруг решила почтить своим присутствием мою скромную персону. Почему не вышла через окно? Со стороны наше общение можно было принять за воркование влюблённых. Да потому что твою скромную персону сегодня хочет увидеть весь Лорнак, огрызнулась в ответ Грейс. Не успела, вломились эти, пришлось импровизировать. Вот нашла какую-то тряпку у тебя в шкафу, обрезала на современный лад. Удивительно. Вроде весь город судачит о том, что в койке Кая Ксавье пребывала половина ночных фей столицы, а в шкафу у тебя одеяние монахини, всё никак не пойму. Это сплетники приуменьшают твою мужскую силу или у тебя завелись наклонности к переодеванию в женскую одежду? Вообще, скажи спасибо за то, что твой пистоль прихватило. Если бы не я, то синие мундиры уже добрались бы до него. Целым мгновением у меня ушло на то, чтобы осознать, Это винное платье, которое показалось мне от чего-то знакомым, то самое платье Джейн, в котором она ходила на свидание в райские сады, наскоро обрезанное в некоторых местах и с вырванным воротом, гнилые потроха Джейн. Она же тоже наверняка узнала своё платье. Я стремительно обернулся, но увидел лишь край мелькнувшей серой юбки за углом соседнего дома. Тяжёлой каменной плитой навалилось сознание. Девушка с глазами цвета штормового океана, что только что вылечила мою рану, просто ушла. Почему же так больно? Будто она ушла не со двора моего особняка, а вовсе из моей жизни.